Синтия, еле волоча ноги и, оставляя после себя мокрые потеки, убрела в коттедж. Геральт направился следом и, пока она возилась на втором этаже, выставил на стол ноутбук, подключился к сетевому разъему, наличие которого отследил еще вчера, и прикинул, что показать девчонке в первую очередь. Наверное, общий обзор механизмов, начиная с подвижных, простейших подвижных классификация, основы поведения, особые признаки, уязвимые места. В промежуток между завтраком и обедом Геральт убедился, что с ноутбуком Синтия обращается не менее сноровисто, чем со щипчиками для бровей или маникюрным набором. Необходимую ведьмакам информацию она впитывала не то чтобы жадно, но, в общем, вполне успешно. И в который раз поразился упорству, с каким она двигалась к пока еще неведомой Геральту цели. Вскоре после полудня Геральт решил, что на сегодня премудрости хватит. Велев Синтии одеваться, благо одежды и успела высохнуть, он задумался самому лезть в холодильник и соображать, что можно сварганить из остатков вчерашнего ужина и сегодняшнего завтрака, или же предоставить Синтии поупражняться в стрепне. Решил, что пока рано ее упражняться, вечером. Синтия спустилась мрачнее тучи мятое все. «И утюга нет», — пожаловалась она. «Кажется, я уже говорил. Тебе безразлично, что думают о тебе и твоей одежде окружающие. Может, оно и так?» — строптиво отозвалась Синтия. «Но мне самой это не безразлично». «Значит, при первой же возможности сменишь одежду на такую, которая не мнется. Рекомендую джинсы». «Спасибо за совет», — съязвила Синтия. «Упор лежа принять?» без слов и даже без гневного взгляда. Похоже, автоматизм начинал действовать. И «Это здорово», — подумал Геральт рассеяно. А вслух он монотонно твердил «раз-два, раз-два».